Жертва живая. Каскезе, как к образу жизни, построенному на всестороннем самоограничении, нас вынуждает наше собственное наличное состояние, поскольку мы расстроились сами в себе, прияв в себя силу растления нравственного, эгоизм со всеми страстями. Все это множество страстных проявлений традиционно сводится, по учению отцов, к восьми видам, а более обобщенно образует три основные группы, или, иначе говоря, три главнейшие страсти. Это сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет, «Всякий человек, рождающийся в Мерсии, трем бывает раб страстям – сребролюбию, словолюбию и сластолюбию». К восьми видам страстей относят Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Такая классификация встречается в писаниях Авваевагрия, преподобного Кассиана Римлянина и других отцов. Из чего складывается это восьмирица, можно представить по исчислению страстей в книге преподобного Петра Дамаскина, который приводит перечень трехсот страстных действий. Вот три столпа ветхости, на которых зиждется все бытие падшего человека. Остальные душевно-телесные страсти и пороки плодятся от этих трех – Страсти есть не что иное, как патология трех сил души – воли, чувства, ума. Зараженные греховной проказой, эти энергии в своем действии отклонились от естественного, Богом заданного направления, что и держит человека в ниже естественном состоянии. Первая из главных страстей – есть угождение плоти. Сластолюбие включает в себя все возможные формы телесных и психических услаждений, стремление к комфорту и внешнему покою. Это, собственно, и есть самолюбие, которое представляет собой болезнь желательной силы души. Искаженная страстью воля вместо жажды духовного блага взамен снискания благодати требует ложного извращенного наслаждения. Вторая из главных страстей – есть привязанность к любым приходящим вещам и ценностям материального мира. Страсть «сребролюбие», поразив раздражительную силу души, подменяет любовь к небу ненасытным пристрастием ко всему земному, возбуждает стяжательство и корысть. «Словолюбие» – третий столб, стоящий в основании ветхого существа – это всевозможные проявления гордыни и тщеславия. Гордость, или что тоже эгоизм, есть патологическое состояние мыслительной силы, когда энергия ума изменяет свою естественную направленность и, оторвавшись от Бога, замыкается в пределах ограниченного человеческого «я». Из этих трех главных страстей, по выражению святителя Игнатия Кавказского, составляется миролюбие, ведущее человека к нравственному бедствию. По учению преподобного Исаака Сирина и святителя Игнатия Кавказского, основные страсти суть следующей – сластолюбие, угождение плоти, чревоугодие, пьянство телесное наслаждение, от которого блудная страсть, сребролюбие, корыстолюбие, имение, стяжание, вожделение богатства, стремление к собиранию разных вещей, словолюбие, самодовольство, тщеславие, Вожделение чести, от которого происходит зависть, желание начальствовать, кечение благолепием власти, украшение себя пышными одеждами и суетными утварями. Человеческая слава и похвала, служащие причиной пометозлобия, страх телесный. Это тот комплекс страстей, который именуется миром. Обладатели этих свойств не получит возможности коснуться истинной, чистой молитвы. Иногда два первых вида страстей объединяются в одном понятии «телесное упокоение». Так называются аскетическими отцами все роды телесного наслаждения и неги. Тогда триада преобразуется в двоицу, как, например, в учении преподобного Пимена Великого. Если человек не возненавидит двух страстей, то невозможно быть свободным от мира. Его спросили каких? А Пимен отвечал ⁇ телесного упокоения и суетной славы. Идея триады обязана своим происхождением новозаветному учению. Апостол Иоанн Богослов в трех вещах совмещает все человеческие похоти, говоря, «Все ежи в мире есть похоть плоти, похоть ачес и гордость житейская» Первое послание Иоанна, глава 2 стих 16 По апостолу похоть плоти есть насыщение чрева множеством разных яств, за которым следует нечистота блудная. Похоть ачес имеет предметом своим вещественные блага, при обладании которыми очень начинают То смотреть свысока, то, помрачаясь завистью, распалять сердце к стяжательству. Гордость есть мерзкая любовь к шумной славе, высокое о себе мнение, самовосхваление и жажда хвалы от других, которая заседает в умах наших по причине суетных и приходящих внешних достоинств». Писание не только ставит диагноз, но дает Бога предписанный курс лечения. Апостол Павел научает основу москезы. «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. А посему не сообразуйтесь с веком сим, и попечение о плоти не превращайте в похоти, но почитайте себя «мертвыми для греха, живыми же для Бога». Мысль апостола в том, что христианская вера непременно включает в себя активный подвиг воздержания, чистую целомудренную жизнь, бескорыстие, постоянство в молитве и деятельное проявление любви к ближним. Такой путь, по сути, есть жертва самоотречения. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послание к римлянам, глава 6, стих 11, глава 8, стих 13, глава 12, стихи 1 и 2, глава 13, стих 14. Служение разумное означает, что подвязаться необходимо с рассуждением. Подвиг должен соответствовать воле Божией, нашим силам и внешним обстоятельствам, ибо слепое и неуместное усердие может принести больше вреда, чем пользы. Битва за душу, которая ведется в течение всего деятельного периода, должна быть спланирована, победа не достигается путем хаотичных действий. Цель борьбы со страстями состоит в том, чтобы изменить направление искаженной энергии нашей природы, от страстного ее использования направить к бесстрастному и тем самым достичь исцеления. Борьба за спасение души имеет свою стратегию, разработанную поколениями святых иноков. Монахи – профессионалы в деле спасения поэтому миряне, будучи как бы любителями по отношению к ним, естественно обращаются к их опыту, изучая который выстраивают пригодную для себя программу действий. Основу аскезы по святым отцам составляют деятельные подвиги, подразделяемые на семь категорий – безмолвие, посты и прочее воздержание, бдение, богослужение или псалмопение. Молитва, как таковая, чтение, советы, руководства. По причине двойственности природы человека, имеющего душу и тело, война ведется одновременно на двух фронтах – внешнем телесном и внутреннем духовном. Первый фронт открывается на поприще аскетического подвига, Второе – это, собственно, и есть умное делание, подвиг трезвения и молитвы, которому посвящена наша книга. О молитве скажем здесь только несколько слов. Напомним, что делание внутреннее имеет три составляющие, которые пронизывают всю молитвенную жизнь человека. Это, во-первых, молитва за богослужением, включая регулярное участие в таинствах и подготовку к ним. Во-вторых, келейная молитва или домашнее правило, в специально отведенное время утром, вечером, ночью. В-третьих, это дело трезвения, то есть непрестанный контроль над помыслами и внутренними движениями чувства. За всяким занятием, во время работы и отдыха человек стоит на страже, храня ум от мыслей, образов и воспоминаний, имеющих страстную основу. Отсечению их, сопротивлению им и удержанию самоконтроля способствует непрерывно читаемая про себя Иисусова молитва. Говоря конкретнее об аскезе, мы можем для ясности представить себе упрощенную схему, в которой выделяются три основных делания – послушание, покаяние, самоотвержение. Послушание подразумевает руководство духовной жизнью в двух аспектах. Прежде всего, окормление у духовника, совет с ним или с опытными рассудительными людьми. Затем изучение писания и предания. Обо всем этом в общих чертах говорилось в двух предыдущих томах. Покаяние включает в себя все формы очищения и хранения в чистоте своей совести, о чем также уже достаточно сказано. Самоотвержение представляет собой, так сказать, систему отречений. Это работа над собой в трех направлениях, которые можно обозначить как уединение, беспристрастие, воздержание. Уединением называем внешнее и внутреннее удаление и отречение от мирского общества, от его ценностей и образа жизни. Отстраненность от мира сопровождается подвигом нестяжания. Все это ведет к состоянию беспопечительности, то есть внутренней уравновешенности, когда мир и спокойствие невозмутимы когда во всех действиях отсутствует суетность и чувство озабоченности. Беспристрастие в данном случае понимается как отсутствие привязанности ко всему земному, как потеря заинтересованности в чем-либо временном, суетном. Достигается это через самоотречение, через борьбу с самостью, преодоление в себе эгоистического начала. издержании Есть всестороннее самоограничение или отказ от злоупотребления во всякой вещи, пище, питье и одежде, что в основном выражается в соблюдении поста, в подвиге бдения, в хранении целомудрия и удерживании языка, зрения, слуха. Так выглядит общая схема. Формат данного издания позволяет дать только краткий очерк основ аскезы. Мы лишь наметим главные направления внешнего делания. Более конкретное и подробное развитие этой темы выходит за рамки четырехтомного издания. Предполагается в дальнейшем посвятить ей отдельный выпуск нашей серии. Имеет свою стратегию и враг человека-дьявол. В своей борьбе против нас, несмотря на всю беспорядочность и запутанность в собственной лжи, он все же придерживается некоторой методики. Людей он подразделяет на три категории, в зависимости от их качеств. К первой группе относятся люди, щедро одаренные интеллектом и различными талантами. Забота дьявола — развить в них гордыню, своенравие, эгоизм. Те, кому удается возбудить названные качества, утрачивают врожденные духовные дары, то есть теряют способность веры, то свойство, что присуще природе разумных существ. Этим сатанинская цель уже достигнута, так как самодостаточный человек начинает питать чрезмерное доверие к своему мнению и собственной логике а затем преуспевает в создании различных теорий и философских учений. Особенность таких учений в том, что все они не ведут к Богу, но служат утверждению и прогрессу неверия. Ко второй группе принадлежат люди не столь ярко одаренные и более уравновешенные по характеру. Они законопослушные и благонадежны в делах веры. Дьявол не стремится отнять у них веру, так как это не имело бы успеха. Но он пытается исказить в их сознании существо веры, ввести в заблуждение путем подмен и лукавства, чтобы через всевозможные ухищрения человеческого рассудка сбить с верного направления и отдалить от Бога. Бесчисленные ереси, лжеучения и вероучебные отклонения – авторское право, на которое всегда остается за дьяволом, уводят в бездну глубин сатанинских. Откровение, глава 2, стих 24. Тех, кого он не смог победить неверием. Третью категорию жертв сатанинской стратегии отличает самое примитивное внутреннее устроение. Это натуры вялые, безразличные к духовным ценностям. Справиться с ними для дьявола не составляет труда. Достаточно потакать их любви к наслаждению. Смысл их жизни – удовольствие на уровне телесных чувств, а вся идеология сводится к известной формуле «станем есть и пить, ибо завтра умрем» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. Это, разумеется, только схема. В реальности дьявольские приемы борьбы более разнообразны и изощренны. Опытнейший враг, дерзнувший воевать даже со Христом, он может обезоруживать тем, что обладает непостижимой для человека мерой бессовестности и цинизма. Цель сатаны состоит в разрушении человека любыми средствами, поэтому он перебирает все возможные способы. Когда потерпят неудачу, действуя одним, применяет и другой, и третий, и так без конца. Цель деятельного подвига – призвать внутрь себя энергию благодати Божией, ибо без нее мы не имеем возможности противостать закону греха, укоренившемуся в наших членах, и преодолеть его. Послание к римлянам, глава 7, стих 25, глава 8, стих 2. Эту цель нужно понимать как тактическую задачу аскезы. Задача же стратегическая – стяжание начального бесстрастия. Чтобы не сбиваясь идти благоразумным средним путем, мы должны иметь точки отсчета, представлять себе возможности духа, а для этого надо ориентироваться на подвижников святой жизни. Иначе за средний уровень очень легко принять самый нижний лежать, думая, что стоишь. Исходя из требований, которые предъявляют себе удалившиеся в пустыню Исихасты, можно, соизмеряясь с реальностью, вывести нормы, применимые к подвязающимся в миру. Поэтому мы изучаем жития отцов древности и, что не менее важно, опыт своих современников ибо подвиг таких отцов, как Иосиф Исихаст, Парфирий Афинский, Паисий Святогорец, Силуан Афонский, Сафроний Эссекский, показывает, что путь самой высокой аскезы не закрыт и ныне. Аскетический строй жизни, позволяющий приступить к умному деланию, святые отцы понимают как внешнее и внутреннее удаление от мира. «Прежде всего, да будет жительство твое безмолвно, беспопечительно и для всего умерщвлено», говорит преподобный Симеон Новый Богослов, и только после этого приступает к наставлениям о молитве и внимании. Мироотрешенность и молитва — суть две стороны умного делания. Эта мысль настойчиво повторяется у Никифора Монаха, Григория Паламы, Паисия Молдавского и других отцов. В их наказах звучит категоричность. В истинно умном молении надо прекратить привязанность даже к безразличным вещам. Только так можно достичь чистой молитвы. Иначе же даже краешком губ не сможем испробовать умные молитвы. В писаниях преподобного Нила Сорского эта тема развивается в главе «Об отсечении забот и беспопечении истинном, каковое есть умерщвление для всего». «Умное делание непременно требует отсечения попечений, то есть умерщвления для всего, и упражнения в одном лишь деле Божием, и внимании единственно к Нему». Многие великие отцы, познавшие премудрость эту опытом, говорят о том же «Отрекись от мира во всем, да не опустошится ум по причине чего-либо из видимого». Глубоким болотом называют отцы бремя материальных приобретений, которое, отягощая ум помыслами, погружает его в пропасть погибели. Невозможно, не стяжавшему беспопечительности, совершать молитву со вниманием, то есть сердечное делание. Если и допустимо вести беседы, то только в подобающее время и в меру, только с духовными и благоговейными отцами и братьями, а все дела безоговорочно требуют предельного ограничения. «Удались от видения мира». «И отсеки беседы, и не желай принимать по обычаю друзей в келью свою, даже под благим предлогом, кроме тех одних, которые с тобою единонравны, и твои сотайнники, и бойся от бесед душевного смущения, которое обычно невольно действует и после того, как прекратится общение внешнее. Несвоевременные и излишние речи, даже и с ближними, и с любимыми нашими, производят смущение, сильно растлевают умное хранение и тайное поучение. По природной особенности своей человек всегда стоит перед выбором, неизбежно одно из двух, или в погоне за душевно-телесными услаждениями и комфортом удаляться от Бога, А следовательно, умирать духовно. Или в стремлении к сверхприродному образу бытия умирать для мира сего. В этом умирании крест наш, наше распятие. И это требует от нас полной отдачи, отдать Богу все существо наше в полноте Его, иначе как достичь полноты обожения Если же мы отдаем Ему лишь часть нашей жизни – то не должно ожидать, что Он, безначальный, откроется нам во всей Своей полноте и притом навеки неотъемлемым образом. Господь неисповедимо щедр, но Он считается с мерой нашей самоотдачи Ему. Иными словами, Он отдается нам настолько, насколько мы готовы в нашей свободе принять Его. Поэтому жалость и сострадание звучат в словах Христа «Горе вам, богатые». Он скорбит о чадах, неспособных пасть в объятия своего Отца и принять от Него в дар вечные блага. «Горе вам, пресыщенные. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 24-25. Аскеза есть самоотрицание, самоумоление, самопожертвование. Поскольку весь мир лежит во зле, первое послание Иоанна, глава 5 стих 19, то возрастание в любви возможно лишь через умоление собственной ветхости, через преодоление действующего в нас закона греха, послание к римлянам, глава 7 стих 25, глава 8 стих 2». Самоотвержение, умоление самости, высвобождает духовные силы, отрицая себя, мы утверждаем Христа. Чем большего напряжения достигает наша аскетическая активность, выражающаяся в постоянном устремлении Духа к Богу, в молитве, сострадании, любви, тем легче становится бремя подвига. «Иго мое благо и бремя мое легко» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Принцип, которого всегда держался отец Афроний Сахаров, это добровольная напряженность жизни, причем не перегрузка работами, ведущая к отупению и желанию отдыха, а монашеское творчество. Особенно это актуально в келейном уединении, «Четырнадцать лет в монастыре, семь лет на пустыне», — вспоминал отец Сафроний, — «и никогда ни разу не было мысли об отдыхе». Келья, — говорил он, — нужна, чтобы уйти в глубину себя, но никак не для комфорта. Вот тот контраст, которому я научился на Афоне. В храме богатство вековой культуры, а в келье едва одно одеяло, чтобы закутаться от мороза. Согревается же монах слезами. Поэтому прежде всего нужно самоотречение, а за ним следуют обильные божественные дары. Когда есть самоотречение, тогда Бог подает человеку свою благодать. Когда в человеке есть дух жертвенности, тогда он получает божественную помощь, Бог заботится о нем. В соответствии с мерой самопожертвования и молитвы за ближних человек получает и помощь от Бога. В жертвенности воплощается исполнение первоиз возложенных на человека заповедей. Любовь к Богу есть прежде всего самоотречение и самозабвение, нелюбовь к самому себе Бога ради. Возлюби Господа Бога Твоего. «Сия есть первая и наибольшая заповедь» — Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. «Жертвенность чудесно преобразует душу, отступающему от себя даруется вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное». Жизнь и воля, которые приносятся Богу, получают немедленное и неизменное освящение. Сама решимость верующего на самоотдачу, его намерение, уже есть внутреннее действие, энергия, а энергия не исчезает бесследно. Энергия во всех своих видах никогда не теряется, не пропадает, Энергия духовная тоже никогда не исчезает бесследно, пишет святитель Лука Войны Есинецкий. Это волевое усилие, состоящее в добровольном приношении самих себя Богу, будучи энергией противоположной эгоистическому стремлению нашей падшей природы, уже способствует стяжанию благодати. Жизнь верующего, насколько она становится приношением Богу, настолько является духовным возрастанием. По законам Духа никогда нельзя обрести всего, если прежде не отдать Ему все. Здесь умоление есть полнота, а смирение есть слава. В аскетическом самораспятии происходит одновременно нисхождение и восхождение – «Погребается тело плотское, и восстает тело духовное» — первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. «Не шедший, он же есть и вошедший» — послание к Ефесянам, глава 4, стих 10. «И человек восходит на фаворскую вершину созерцания» с которой сходит нетварное дуновение, наполняющее человеческое сердце, оживотворяя его внутренний мир. «Жертва и умоление ради любви есть вознесение по образу того, кто рёк, «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32 В момент, когда верующим появляется жертвенная любовь, он по благодати становится образом Сына Божия. Разбойник не испугался, потому что он был распят. Петр же отрекся от Христа, потому что боялся быть распятым. Свободен тот, кто распят. Мертвый не боится смерти. Ничего не теряет тот, кто ничего не имеет». Напротив, мироощущение, при котором утрачивается понимание жертвенности как высшей духовной ценности, это предвестие катастрофы не только личной, но и целых сообществ. Тут коренятся причины и русской трагедии. С началом XX столетия русские люди, называвшие себя христианами, стали все дальше отходить от христианского идеала. Они все менее постигали органическую связь спасения своей души с очищающими душу страданиями. Все более возрастало желание получше устроиться в этой жизни. А мир, о котором говорит Священное Писание, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27 начинал пониматься исключительно как душевный и даже прямо по-протестантски, как материальный комфорт. Все это вело к тому, что христианин утрачивал понимание истинного смысла бытия как хождение перед Богом. Бытие глава 5 стих 24, глава 6 стих 9, книга пророка Михея глава 6 стих 8 отдавая предпочтение законам мира сего. Евангелие от Луки, глава 12, стих 30, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23, Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. Люди продолжали жить внутри церкви, но без церкви. И Господь не зашел, чтобы вернуть к себе теплохладных христиан и вернуть путем мученическим. Он как бы встряхнул их, снова напомнил им о себе, напомнил, что спасение души для жизни вечной – это путь исповеднический, жертвенный. В соизмерении с вечностью в категориях Царства Небесного существенным становится только одно – жил ли христианин с Богом, стал ли он исповедником, или, будучи крещенным в смерть Христову, будучи мирянином ли, священником или епископом, остался всего лишь умным, образованным, психологически тонким человеком, человеком, действующим не в предстоянии Христу, не с единой мыслью о спасении души, но исходящим в своих поступках из земных душевных соображений, из земной приходящей выгоды. В свете предстояния Господу значение имеет только одно. насколько внутреннее внимание человека было направлено к Богу, насколько человек готов был пожертвовать различными пристрастиями, даже и самой жизнью.